И тут сквозь сон он почувствовал чьи-то руки на своих плечах и ногах, жесткие, сильные маленькие руки, потом хлистание веток по лицу, а потом он в изумлении увидел сквозь качающиеся вершины землю внизу и балу, который глухо ревел, будя джунгли, а Багира прыжками – По поднималась вверх по стволудеева, оскали в сплошные белые зубы. О обезьяны, торжествующие взвыли и перескочили вверх на тонкие ветви, куда Багира побоялась слезть за ними. Она она заметила, Багира нас заметила, все джунгли восхищаются нашей ловкостью и нашим умом кричали обезьяны,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 если надо две самые сильные обезьяны подхватили маугли под мышки и понеслись вместе с ним по вершинам деревьев скачками в двадцать футов длиной. Бе него они могли бы двигаться вдвое скорее, но мальчик своей тяжестью задерживал их. Как ни кружилось с ума угли голова, он все же наслаждался бешеной скачкой.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 И повисали на соседнем дереве, цепляясь за нижние сучьи руками и ногами. Иногда Маугли видел перед собой целое море зеленых джунглей, как человек на мачте видит перед собой океанский простор, потом ветви и листья снова начинали христать его по лицу, и он со своими двумя стражами спускался почти к самой земле. так, каками и прыжками с треском и ухонем все обезьянье племя мчала с по древесным дорогам вместе с своим пленником Маугли